Елизавета Собалянская. Иду за тобой. Книга вторая. Пролог. "Братья", сказала Лорен. Мы с вами уже 12 лет связаны кровью, связаны так, что вынуждены жить и служить на порящей стрикозе. Все замолчали, удивляясь тому, что капитан поднял эту тему. В первые годы службы после той битвы с Зейдисами некоторые пытались покинуть стрекозу, разорвать связь с побратимами, найти другую жизнь. Но не выдерживали и месяца. Возвращались под молчаливое одобрение остальных. Ведь оставшимся вместе было так же тяжело терять часть семьи, как и ушедшему оставаться без защиты. Теперь у нас всех появился выбор. Мэгги нашла препарат, способный разорвать нашу связь. Все молча перевели взгляды с капитана на медичку. Средство опробовано, продолжил Элурен. Оно имеет побочный эффект, рвёт не только нашу связь, но и вообще все связи, а это довольно неприятно. Однако это позволит нам всем выбирать свою собственную жизнь. Капитан подал голос Айтен. А вы будете принимать препарат? Я не буду, честно ответила Лурен. Во-первых, я всё ещё хочу летать на парящей стрекозе, во-вторых, я не знаю, что этот препарат может сделать с моими чувствами к Эгги. Теперь все члены команды смотрели на Лену, и девушке стало очень неуютно. "Да", подала голос Мегги. "Связи рвутся все, но могут восстановиться. Я испытала препарат на себе. Как видите, мы с Терхом всё ещё вместе, и покидать нашу стрекозу я не намерена. Просто у вас появится выбор, и время на то" чтобы его обдумать